Мне не положено иметь свое мнение. Ладно. Что еще мне следует знать об Арканзе? У. Бегманцы не любят его за многое, но за Эригнор они его просто ненавидят. Для них это дело чести. Не сомневаюсь, они и сюда приехали в связи с последними событиями. Так что смотри, веди себя соответственно.